Сильвана. У Берта выбросил меня из дела без объяснения причин. Анна Мария отправилась к нему просить за меня. Я не знал. Вернулась сильно напудренная. Они все пудрится, когда хотят скрыть заплаканные глаза. Сказала: одно слово, сумасшедший. Хотел наорать на нее, но стало жаль. Обнял за плечи. Мы живые, Анна Мария. Будем жить. Это самое важное.